Глава десятая. То есть это легально? Рабский статус? А, чё б нет. Всё по общественному указу. Натворил делов — отвечай. Хочешь на виселицу или плаху — вот тебе верёвка и топор, помирай сразу. Готов оплатить трудом ещё несколько лет своей никчёмной жизни? Прямая дорога на рудники — там всегда нужна рабочая сила. Добровольно-то туда никто не пойдёт здоровье гробить. А смертникам всё равно... Они и так не жильцы. Не помер за десять лет? Ну, значит, либо все же казнят по приговору, не на волю же отпускать, либо продадут. Сколько-то еще протянут, по-любому отработают потраченные на них покупателями монеты. Крепким мужикам, которые сумели не протянуть ноги за десять лет на рудниках, всегда найдется применение. Так что подставляй шею и вали. «А женщины?» «Не, на рудники баб не отправляют, смысла нет. Там и мужики тамрут мрут, как мухи, а бабы и месяцы не протянут, только возиться с ними. Вези под охраной, потом хорони. Сразу казнят, если преступление настолько серьезное, что к такому суровому наказанию приговорены». «А что значит, подставляй шею, вали?» Никак не могла я разобраться в законах, отличных от принятых в Дагре. В закрытом королевстве такого не практиковалось. Магам — прямой путь на костер, если их засекут, политическим преступникам — смертная казнь через отсечение головы. Всем прочим, виселица. Никаких помилований, амнистий или домашних арестов. Расплата за любые прегрешения наступала быстро. Каторги и тюрем для долгой отсидки в Дагре не существует. «Ты с какой глухомани выбрался, музыкант?» — озадачился мой собеседник, но пояснил. «Ошейник рабский, зачарованный. Снять его невозможно, распилить или иным способом вскрыть тоже. А ежели раб попытается сам это сделать, то умрет от удушья. Захочет убить хозяина — та же участь. Я ж тебе ясно сказал, это замена смертной казни». «А если хозяин захочет продать раба, как тогда ошейник поймет, что владелец сменился?» «Зачарованный!» — по слогам, как умственно отсталому, пояснил он мне. Я помолчала, осмысливая информацию и рассматривая столешницу. После чего выпрямилась и поинтересовалась. «Где я могу купить раба?» «Хозяин когтя не захочет продать мне кого-нибудь уже негодного к боям?» «Парень, ты спятил?» — обалдела вся компания. «На кой тебе раб, да еще из преступников?» «Страшно одному странствовать. Я ведь не воин, а так хоть кто-то сопровождать будет». Мои собеседники смотрели на меня и явно считали, что я тронулась умом. Пожалуй, они недалеки от истины. Но ведь почему-то же я пришла вниз вместо того, чтобы сладко спать. Подслушала их разговор, выцепила главное. Мама говорила, что магу нужно прислушиваться к интуиции, мол, это одна из граней дара. У меня, похоже, дара нет, но, может, хотя бы интуицию, кроме хорошей памяти, мне удалось унаследовать. «Возьмите меня с собой». С нажимом попросила я, не обращая внимания на их скепсис. «Ох, и дурён же ты, парень!» — покачал головой тот из них, который мне всё разъяснял. «Возьмём. Судя по выражению лица, ты же сам отправишься искать приключения на свою тощую задницу. Будет обидно, если сгинет такой талант. Слышали мы твоё выступление сегодня. Не иначе боги тебя в темечко поцеловали». Жители других королевств поминали не богиню смерти, как в Дагре, а всех богов в совокупности. И я уже перестала реагировать на это. В первые дни затравленно вздрагивала и чуть ли не голову в плечи втягивала. А сейчас и сама стала думать и говорить «боги», а не неумолимое. Поначалу с трудом заставляя себя, чтобы поддерживать образ местного жителя, но потихоньку втянулась. «Последний вопрос» помялась я. «Это дорого? Мне хватит того, что я сегодня за вечер заработал. Больше у меня нет ничего». Любители острых ощущений обменялись быстрыми взглядами и неопределенно пожали плечами. Похоже, они и сами не знали. Ну что ж, даже если мне не хватит, то хотя бы приобрету новый опыт. И теперь у меня есть еще одна причина, чтобы как можно быстрее покинуть уже и эти земли. Дагара это все же не закрытое королевство, но узаконенное рабство, пусть и для преступников, — это выше моего понимания. Надеюсь, это не общемировая практика, а то я не в курсе законодательства других королевств, касающегося казни и наказаний за преступления. Нелегальные бои проводились в трущобах. И почему я не удивлена?» Бывший склад, как мне сообщили мои провожатые, а ныне место, где по ночам трижды в неделю устраивали развлечения для тех, кто охоч до жестоких кровавых зрелищ. Многие из посетителей старались спрятать свои лица, натягивая низко капюшоны плащей, а некоторые немудрствуя, надев черные плотные маски. Полагаю, последние из аристократов. Одежды на них были хоть и простые, на первый взгляд, но дорогая ткань выдавала, что стоят они весьма недешево. Да и оружие. — Реми, мы пришли смотреть и делать ставки. Вздумаешь уйти, от нас твой выбор. Сгинешь сам виноват! — наклонился ко мне и прокричал, чтобы перекрыть Гул и Гомон, один из моих спутников. — Хочешь, чтобы мы приглядели за тобой? Тогда будь рядом до конца! — «А потом уж так и быть задержимся, пока будешь выяснять насчет покупки раба для себя. Усёк?» «Благодарю. Я дождусь, пока вы сможете пойти со мной», — сразу же приняла я решение. Наконец подошло время. Прозвучал гонг, и на пустое пространство вышли двое мужчин, обнаженных до пояса. На их шеях красовались широкие металлические ошейники, из чего я сделала вывод, что это и есть те самые рабы, потенциальные смертники, преступники, приговоренные к казни, и, судя по их виду, убийцы или грабители. Кажется, я погорячилась. Рядом с таким спутником даже моргать страшно и поворачиваться к нему спиной, не то что длительное время вместе путешествовать. «Да он же прирежет меня, наплевав на то, что сам умрет от удушья». Сжав зубы, периодически зажмуриваясь, я следила за боями. Затем, как уволакивали прочь окровавленные и избитые тела проигравших. Затем, как орали и подначивали публику, чтобы скандировала и бросала денег выигравшие. Здесь не существовало никаких правил. «Бей или будут бить тебя. Убей или умри». Боги, я и подумать не могла, что где-то такое возможно. Меня мутило от отвращения, я задыхалась от запаха пота и крови. Общий эмоциональный настрой как бойцов, так и публики сбивал с ног. С этой стороной жизни общества мне сталкиваться еще не приходилось. Да, я общалась со шлюхами, жуликами, картежниками, грабителями. Но там все было просто. Они так зарабатывали на жизнь. По большому счету, я понимала даже тех грабителей, которые избили меня и забрали вещи по прибытии в этот город. Это их работа, то, чем они живут. Но здесь, сейчас, окровавленные оскаленные лица, ненависть в глазах, жажда убивать от понимания, что если они не победят, то это их выволокут отсюда бездыханными телами. И гневные крики от хозяев, требовавших, чтобы их рабы не смели подыхать, за них заплачены деньги. Я насчитала пятерых владельцев, которые сегодня выводили своих бойцов. Возможно, были еще, но я не опознала их. На одного коротышку в багряном бархатном камзоле мне указали, со словами, что как раз он держит этот притон, ему принадлежит все помещение вместе с обитающими тут смертниками. К нему мы и пойдем позднее. Не знаю, как я выдержала до конца и не лишилась чувств. От отвращения к миру и к себе, что пришла сюда, что собираюсь сделать. Как же низко ты пала, ремина дас рези. Остаток боев прошел мимо моего сознания. Я просто не могла на это больше смотреть, поэтому стояла, закрыв глаза, не реагируя на толчки перевозбужденной публики вокруг меня только следила за своими вещами, кошельком и кинжалом, который не спас бы меня в случае нападения, но придавал хоть каплю уверенности. Настолько отрешилась от окружающего кошмара, что не сразу отреагировала, когда кто-то потряс меня за плечо. «Эй, музыкант, все, пошли!» Я распахнула глаза и выглянула из-под низка надвинутого капюшона. «Да, все закончилось». Недовольно роптали и гудели те, кто сделал ставку не на того бойца. Радостно подсчитывали барыши-букмекеры и хозяева победителей. «Эй, ты в порядке?» — заглянул мне в лицо мой безымянный спутник. Те мужчины из трактира не пожелали представиться, сказав, что мне незачем это знать. «Слышь, парень, ты живой? Белый, как мел!» «Я в порядке!» — проскрепела я. «Идем!» И мы пошли в какой-то коридор с обшарпанными стенами и рядами закрытых дверей. Перебрались в следующее помещение без окон, и я сглотнула ком в горле. Клетки. Ряды клеток вдоль стен, а в них мужчины в ошейниках. Кто-то лежал, кто-то устало обтирал себя тряпками крови и пот, кто-то безучастно таращился в никуда. В помещении пахло Даже в хлеву более чистый воздух, чем здесь. Тут же перемешались запахи изпражнений крови, гнилой соломы и протухшего мяса, немытых тел и еще чего-то непознаваемого, но мерзкого до того, что я с трудом сдерживала тошноту. Будет не очень хорошо, если меня сейчас вывернет. — Нос, а юноша! — подскочил к нам владелец этого кошмарного места и потер руки. «Кого вы желаете купить? Мне уже сообщили о цели вашего визита». «Я не очень богат, господин», — сморгнув, перевела я на него взгляд. «Какие из ваших... смертников?» — цинично подсказал он мне. «Какие из ваших смертников стоят недорого? Мне не нужен сильный боец. Я не планирую выставлять его на бои или что-то подобное». «Просто кто-то, кто сможет меня сопровождать и защитить в случае нападения». «Малыш, те, кто смогут тебя защитить, стоят недешево», — расхохотался мужчина, показывая почерневшие редкие зубы. «Но глянь вон там», — махнул он рукой в дальний угол. «Там те, кто уже свое отыграл. Глядишь, торгуемся. На деревянных негнущихся ногах, стараясь не дышать, я отправилась в указанном направлении. Здесь были... Нет, это уже не люди. Но не может у людей быть таких глаз и лиц. Поняв, что моя идея была не просто глупой, а абсолютно безумной, я побрела обратно. Ни с кем из этих существ я не хочу находиться рядом. Им терять нечего, они и так умирают. Прирезать во сне своего хозяина для них будет радость» хоть как-то отыграться перед тем, как упокоиться. Возле одной из клеток я оступилась на выщербленном полу и едва не упала, пришлось схватиться за толстый пруд пустующей клетки. Или она не пустует. В глубине зашевелилась груда тряпья, и на меня взглянули глаза. Ненависть. Оглушающая, от которой перехватывало дыхание. Отвращение, боль и презрение. Я, остолбенев, смотрела в эти глаза и с ужасом понимала, что это существо ненавидит не столько своих мучителей, сколько себя, и презирает тоже себя. Да с чего я это взяла? Что за чушь? Я даже головой потрясла от наваждения и дернулась от прозвучавшего за моим плечом голоса. «Не, пацан, этот уже подыхает. День-два и отправится к неумолимой». — Не советую тратить на него деньги. — Кто он? — не оборачиваясь, спросила я, вглядываясь в темноту. Мужчина, лежавший на полу, оказался еще не стар. Вероятно, он когда-то даже был красив, но сейчас его грязное лицо уродовал шрам через левую щеку, а коротко обрезанные волосы были абсолютно седы. — Да я почем знаю, — лениво отозвался хозяин этого места. — Политический вроде какой-то. «Из благородных! Ишь ты! Мы ему рылом не вышли. Не жрет ничего, даже порка не помогает. Да и пусть подыхает. Мне он все равно по дешевке достался». «И сколько?» — сглотнув, зачем-то спросила я. «Да за пару серебряных отдам. Хоть место освобожу. Только, пацан, мой тебе совет, не трать на него время». Точно говорю, день-два, и тебе придется думать, куда тело девать. Да и не пойдет он с тобой. Давно не встает уже. Могу я с ним поговорить. Не отрывая взгляда от раба, который слушал наш разговор, судя по выражению глаз, но никак не реагировал, спросила я. Деньги вперед. И на свой страх и риск. А я в клетку к нему не пойду. На мгновение, смежив веки, Я решительно достала два серебряных и протянула их. Монеты тут же исчезли из моей ладони, загремел засов, и я с опаской шагнула в клетку. Медленно подошла, присела на курточке и тихо заговорила. «Если в тебе осталось еще хоть капли уважения к себе, ты сейчас соберешь все силы, и хоть ползком, хоть на четвереньках, но сам отправишься за мной». Второй раз я сюда не вернусь. Выбирай, умирать здесь, в мерзкой вонючей клетке, или как человек, под открытым небом и на свежем воздухе. Э, пацан, а ты че, пришить его решил? Тебе убивать, что ли, нравится? Так сразу бы сказал, озадаченно позвал торговец. «На кой под небо его вести?» Тут и прибей, все равно уже оплатил. «Нет, господин», — громче ответила я, не отводя взгляда от лежащего мужчины. «Я не люблю убивать. Но мы все рано или поздно придем к порогу владения неумолимой. Кто-то сегодня, кто-то завтра. Как она решит?» «Чур меня!» «Ты решил?» — спросила я свою вроде как уже собственность оплатила ведь. Тот, к кому я обращалась, устало прикрыл глаза, что я восприняла как отказ. Ну что ж, я в любом случае уже потеряла два серебряных. И потеряю еще больше, если мне придется заботиться об этом человеке. Молча встала и отвернулась, сделав шаг к выходу из клетки. Но услышала сзади шорох. От неожиданности дернулась и отпрыгнула в сторону, опасаясь удара в спину, но... Изможденный, грязный и невероятно худой мужчина вставал, превозмогая себя, сначала на четвереньки, потом цепляясь за прутья на ноги. Он едва стоял, согнувшись и покачиваясь, но смотрел на меня из-под лобья хмуро и непримиримо. Похоже, мои слова, что хоть ползком, но сам, были восприняты буквально музыканта ошейник активировать на смену владельца нужно подсказал один из сопровождавших меня мужчин из трактира там же чары надо чтоб магия тебя новым хозяином признала я решительно подняла руку но сначала уточнила у раба ты принял решение вербального ответа не последовало просто он опустил ресницы откинул голову подставляя мне шею и магический артефакт, ограничивающий его свободу. «А как...» — повернул я голову к прежнему хозяину, который стоял, рассматривая свои грязные ногти, и не спешил принимать участие в происходящем. Лишь после моего вопроса он брезгливо поморщился и соизволил ответить. «Я к этому прикасаться не желаю, но кровь дам», после чего покопался в кармане, Вытащил оттуда что-то маленькое и блестящее, и, кольнув себе мизинец так, чтобы выступила красная капля, протянул мне руку. «Бери, парень!» И, ничего не понимая, я указательным пальцем аккуратно собрала предложенное и замерла, не зная, что делать дальше. «Намажь моей кровью ошейник!» — скучающе отозвался рабовладелец. А как только я это сделала, протараторил. — Отказываюсь от всех прав на жизнь, смерть, тело и душу этого раба и добровольно передаю его новому хозяину. — Все, забирай. Поняв наконец, что от меня требуется, я уже себя в ладошку кольнула. Пальцы травмировать нельзя, мне еще играть предстоит. Мазнула уже своей кровью ошейник и, повинуясь интуиции догадки, проговорила. — Принимаю в свою власть жизнь, смерть, тело и душу этого раба. Отныне он принадлежит мне. И лишь после вот такой двойной активации кровью прежнего и нового владельца магия сработала. По зачарованному металлическому обручу пробежал ряд искр, заставив узника глухо протяжно застонать и зажмуриться. Наверное, это очень больно. Впрочем, все длилось буквально миг. Искры быстро погасли, и ничего уже не напоминало, что штука, водруженная на шею смертника, — какая-то особенная». «Идем», — тихо велела я ему, вышла и обратилась к работорговцу. «Удачи вам, господин. О теле этого раба я позабочусь. Никто не найдет трупа». Я имела в виду, что теперь этот несчастный выживет, но меня поняли явно не так. «Говорил, что не собираешься его пришить?» «Не понимаю я. Пырнул бы сейчас и все дела». «На кой куда-то тащить эту падаль?» Ответа он не ждал, и я сжала зубы, чтобы не сказать чего-то лишнего. Мы медленно, чтобы едва переставлявший ноги преступник смог не отставать, добрались до выхода со склада. Уже рассвело, как оказалось, и мои спутники заявили, что из трущоб они так уж и быть со мной выдут, а то жалко меня дурака. А дальше сам. Некогда им время терять. Если честно то я бы сама и не выбралась из этих кварталов. Шли мы на бои в темноте, а сейчас, при рассеянном утреннем свете, я совершенно потерялась. Нет, поплутав, вероятно, отыскала бы дорогу. Но это в одиночестве. За моей же спиной, стараясь не упасть, держась за стены заборы и деревья, медленно, но упрямо плелся выкупленный мной смертник. За все время он не проронил ни слова. Я тоже не спешила заводить с ним беседы. Успеем еще все обсудить. Главное, чтобы он не умер по дороге. Мало того, что он, похоже, решил уморить себя голодом, чтобы прервать жалкое существование, и был совершенно обессилен. Так еще и раздет ведь. Тонкие, изгвазданные, обветшавшие штаны из какой-то дерюги явно не спасали от осенней сырости и ветра. А большей из одежды на нем не было ничего. Ни рубахи, ни обуви. И сейчас его босые узкие ступни с мерзким чавканием погружались в грязь и лужи. Но зачем? Зачем я ввязалась в это безумие? Вот кто меня заставлял? Я ведь понимала, что сейчас он мне не помощник, а обуза. Его нужно лечить, кормить, одевать. А я сама медики считаю и экономлю на всем. Просто не смогла оставить его там. Он ведь из высшего сословия, если судить по словам его прежнего хозяина. Пусть политический преступник, но не убийца, насильник или разбойник, и не хватило мне черствости остаться безучастной. Я сама аристократка, и хотя сейчас влачу нищенское существование, но от этого не перестала быть дворянкой. Это в крови, в воспитании» во впитанных с детства ценностях. Трущобы остались позади, и мои спутники сразу же распрощались, напоследок сообщив то, что мне и самой уже было ясно. Я дурень, каких поискать. Навязала на свою голову проблему.